По ле и реки, на твоих берегах, среди зелени трав одванчик расцвёл. И парит в вышине одинокий орёл. Его крылья зимой запах лета хранят. Солнце пишет узоры по глади зеркал своей вечной и изысканной кистью. Серебристые нежные письма. Ветер в детстве со мной их читал. Флейты вёсен, и летний аркан. Вы приходите после разлоки. Я тяну к вам крылатые руки. Я плыву к вам сквозь снов океан. Скрипка осени, быть сентября. Собирать урожай своей жизни. Слушать вечером чудо к лизе. По дороге те строится храм. Покосившийся забор, ель, заглохшее крапива и простор. Такой простор. И коней летящих кривы. Этот сон издалека я смотрю, Боясь разрушить тишину, Чтобы капкан не захлопнулся снаружи. Я рисую этот мир с покосившимся забором, С лошадином гордым узором, С печкой в испах из квартир. Полотно моих картин — Это магия земная, Где я тайно поднимаю крышку Ворохыстин и Стресин. Все желанны ж перед в траве, светлых красок полны невеса. Это май прошуршал по лесам. И подумал про мир человек. И поверил в соищенной земле. И пошли ручейки по щекам. И стал слышать он птиц по утрам. И стал петь, как они в тишине. Там в мой невесах, где гром его молниях ночует, стоят леса в туманах и лазоревых кольчугах. Там в тех лесах, где трав шелка и запах чуда, лежит роса на крыльях бабочек пурпурными и смарагд. Покрашено время цветными мелками торжеств, Упираясь в ответственные склоны, Гравюр океанов и сумерек шорох. В одни сотворения не было правил. Менялись эпохи, пульцой осыпаясь, Текли вернисажи под взором пророков. У зеркала времени не было сроков. Под солнцем вселенной поэты рождались. Поэты рождались — и славили Бога, и славили мир, сотворенный однажды. В тиши удаляли познание и жажду, и с неба срываясь, искали дорогу в другие миры в затемненном пространстве, где плотные шторы, где ночь ходит в окна, где много замерзших шедевров, где хохот с утра оглушает шеренгами санкций. Идет прессовая, миры умирают, Рождается новая каина славы. В тумане мрачнеет дома и трамваи. По стёклам блуждает свет редких машин. Сытящих сирени и синих вершин. Зеркальная тьма красоту разрушает. ночные бабочки дары со злёс небесных собираю и снова жду и как в тумане хожу в далёкие миры и в тех далёких синеоких волшебных временах летаю среди галактик мироздания с похожей на те звёзды стай Не гнести, дорогами слёз идёт человечество к новым высотам. И музыку вечности учит по нотам в одни сотворений сошедших со звёзд. Идёт человечество, быть ему светом в далёком прекрасном ещё предстоит. Откроется сердцу престол красоты, когда станем честить любую планету. Растущего дня надвигается шорох, Тону в его красках немыслимо светлых. Ура! Впереди голоса песен летних Услышаны будут в рассветах лиловых. Сойдутся оркестры, приветствуя шорох, Вселенная звуков их сердца взволнует. И будут слать люди свои поцелуи Великому солнцу с концертных просторов. И вот от планеты цветущей славить со сцен композиторы и дирижёры узоры лучших кантат, ораторией со всеми солистами оперный хай Путь созидания, путь разрушения. Что выбираешь? Решай. Ад тебе ближе или рай? Торжеский мир или матери? Вот они мысли коварные. Вот они тени тленные. Вот они душ позовные, радости элементарные. Путь созидания, путь разрушения. Духом бессмертным даны все зеркала кризны. всех воплощений земных в снах золотого сечения. Гул звонов в куполах небесных, миров с глазами голубыми, хранятся душами святыми. В глубинах пламенных созвездий по глади крянцевых зеркал лелегою струятся тени. Арганы очищают время от пыли постаревших скал. На окна хвытренных дней, на габеленовых полотнах край куполов небес отогнут в сиренный сий. В краях невиданных планет пусть млечные тени ослепляют. Там в тех мирах за куполами Сияет сияет А тех земель, что были раньше раем, остались пирамиды и легенды. В них вдохновение черпала Гендер. и Пах, и Моцарт, и когда-то Русь святая. Когда не смешались эти звуки, несущие огни под плач бескрылых, в пути по звездам потерявших силы, столетиями с владыками в разлуке. Когда мы пали, растеряв величие, гармонии и мелодии вселенной. Когда на языке военных мы стали говорить и объявлять язычникам импичмен. Испрелосходной степени словами, когда мы перестали восхищаться, когда мы перестали улыбаться, когда мы с своей душой обокрали, когда мы в люциферы верить стали. грязные рении тьмы чистые рении света крестики нолики в клетках огненных волн тишины строй восходящий поток в танце живого огня кроме тебя и меня души из стежицы цветов весь поднимается дым после пожара миров жизнь в ремех хрупких даров жизни переменные сны Там, за воротами снов, в складках прозрачных пространств, ждут нас огни новых царств, в радугах вызревших слов. Окна раскроем ветрам, пусть выгоняют из пуг, избывших крыльями рук, солнцу воздвигнувших храм. Жизнь — это бога икра. Ветер мброи на морщив, разврелись по зелёном равнину. К ним подходят тенистые рощи с синевой в мосречных аллеях. По галереям лесов затаилась тишина и деревьев прохлада. В холода по ночам, чтобы снились каратам алых птиц серенады. Расцветает Млечный Путь ночами Садом ослепительных планет Льется с неба изумрудный свет Рассыпая над землей дыхание пламя За пределами невиданных миров Торжествует время пирамид И пульсирует в глубинах извинит Гулос сфинкса В гуле его каменных шагов Разворачивает время мироздания акья на мирокочущих орбит. И горит, горит, горит, сотворённое в мирах иных сияние. Краски взяв в пустынах закатов, Над зеленой крышей далеких лесов, вереницей в птицы семи голосов, путь держали на жаркий экватор. Их дороги известны им с детства, им известен магический путь. По ночам им есть где отдохнуть, на земле не бывает им тесно. Им открыты дороги планеты, только тюрьмы нужны человеку. Зажжётся солнце в каменном саду, доказывая искренность дела. Я город с голубыми куполами однажды обязательно найду. Зажжётся солнце рано поутру и затанцует, натыкаясь постоянно на понастроенные каменные храмы, и тех придумал кто в патриотизм игру. Сойдутся звёзды в красно-голубых тонах. И будет свет их бесконечен, и будет смех очеловечен, и, и будут лунными сады, и будет над садами тем стелиться, задевая встреч. разрушить стены и бежать в луга, где травы пахнут мёдом, где слышен журавлиный клёкот, где просто и легко дышать в затерянных краях, где всё там в краях озёр, где небо птиц зовёт с утра играть в лазури, где пчёлы собирают в улье янтарный мёд с цветов степи, в краях озёр на островах, где ночи пахнут тишиной. Там тёплые дожди над головою рисуют в снах любви слова в краях озёр у стен земных где высоко над полем чайным парят орлы там нас встречает с улыбкой светлой волхвы и с ними буйволы и львы В душе людей столетние обиды, В душе людей печали без названия. К земле их гнут за пасуху и камни, И страх предстать пред высшим божеством Аида. В душе людей янтарные закаты, Шагреневые покрыты позолотой, Сиреневых пустынь теснятся переплеты, Их миражи пускают на цитаты. В душе людей далекие горизонты, И взор направлен на бои на ринга. Их манит и дразнят закрытых клубов игры. Их раздражает ослепительное солнце. В душе людей столетние обиды. Их ноша тяжела и непомерна. Их раздражает пошатнувшаяся вера. И временам таким земным конца не видя. меняет капли рос с ладоней озера ночной ручьями строк плывут за мною по шумку вод глаза стрекоз а с вез нисходит тишина тянусь воздушную стракою к вершинам тимы держась рукою за край левого полотна я прохожу миры насквозь масрины с мётом на подносе Их жаждающим преподносят богини с крыльями стрекоз. Грады, грозы, трав, волнистость. На земле творим мы сами. Даже управлять дождями может каждой силой мысли в этой мгле материальной. Если б только понимали, что любить и быть любимым – это лучшее в картинах жизни полное испытаний. Если б только знали, Не совершайте святость, не убей. Не совершайте жертвы темным силам. Не ройте для детей своих могилы. Учитесь нет войне с дыханием смертным говорить. Вхожу в твои сны небесами, Под грозной ривней историй, Под слезное море людское От битв, извергающих пламя. Вхожу, двери не закрывая, И слушаю крохот мелодий, Слетающих из преисподней, И вижу, как небо светает. Мой мир, здесь нельзя без надежды На свет до утра продержаться, В котором не надо сражаться, с другими в багровых одежде Заклинатель утренних туманов там в твоих садах ночное небо спать укладывает оковы ветры Колыбельно мы шелестном и зелёных храмов. По твоим лугам волна гуляет, переча во шёлковых одеждах, украшая воды побережий, сей пром в алмазах синтая. Там в твоих клубинах песни до утра припрятаны лазори. Их ты добавляешь к поцелуям солнечных лучей, их трепетной нежность. Соклинатель трав в своих владениях. Лик твоих дорог в мирах воздушных дух захватывает, заставляя слушать сиянье в тишине, в садах весенних. Колокола звенят, Звенят и очищается пространство от ритвалов в недрах таинств. И снова тянет нас к огням пропавших с нами измерений. И мы теряемся в весенних, наполненных сиянием днях. И ждем крылатого коня с осанкой гордой на сцене, с отображением бытия в душе, расколотой сомнением. чистопальных деревень вырезанных рубки узоры на кожках русских от которых велся сыяд и рассыпалась день ссор, обид, негодований, споров. Зо чисто устойчивых времён, с оглушающими криком петухами к завершению подходит эпохальный ваш сценарий ваших поэтических имён. Маги о вручённых со стихами. Темнеют ветры сухих осин, ковы годкнуть в земную тять. Вампир в хохот вдыхает смять, кровь собирая у войн, давин. Кровавых речек течёт поток, заброшен гомон счастливых дней. Млекают тени в огне детей, а им бы юным любви глоток, а им бы wiosны встречать свои, а им бы в мире со всеми жить. И мамам слёзы по ним не лить, а нам бы света, чтоб быть людьми. Израиля выходят души на землю спуститься им время. Плывёт туманное знамение, по сводам ворона кружит, им музыку звёзд не нарушить. Спускается дух и во надежде, что смогут от пор тёмным силам дать с лёгкостью в гибельных тресинах, что даже и здесь неизбежно начнёт управлять жизни нежность. Спускается душа в мир полный, изверен причудливых млечных. Над душами высится вечность безмолвна, в хрустальных узорах. Вернуться к ней душе не скоро. Луна в лунавыни весах замирает планета, затихает отбор крыланосных сердца. Улеглись отдохнуть одинокие ветры на зелёных холмах. Время сна на часах. На одной стороне в глубине континентов шелестит в тишине первых таинств и сна. На другой стороне пусть идти мы мори света. Улеглось на ладони земли после сна. Спим. Тишина на горизонте протягивает руки звёзд. Танец хрустальный в воздух, прозрачными на ней ладонями. Спи, не мешай видеть землю, други мирам, её наряды. И звон морских и водопадов, подайнах на день рождения самой матушке сиренной. Спи. Хорошо, что спать умеем, что можно отдыхать ночами, хотя бы временно от нас ей. Итак, эта жизнь приветствую в рассветах, и строят гнёзда птицы для птенцов. Поют на языке своих отцов из лета в лето, выраще и дети. Щебечут в благодарность небу, что их не прерывается полёт, что ночью время звёздам настаёт, что делится с планетой солнце щедро, что всё отчётный и горячий дней примет. Что май не устаёт готовить пчёлам мёд, что время наступает зёрнам хлеба, а зайти, что плеск волны к себе зовёт. В этом мире относительно, — сказал когда-то миру гений, — мы все одной цепочки звенья и ждем до старости Спасителя. А нам бы жизни удивительной, а нам набраться бы терпения, а нам бы истинное зрение открыть внутри своей обители, а нам услышать благоверное звучание простого слова, а нам проснуться бы в медовых, в садах вселенной. За окнами холодно, в доме тепло, уютно от запахов хлебных. Готовлю на травах целебных чай бабушкин. тот с ее слов. Пью чай в эту странную пору, когда так волшебны нарциссы, когда собирать трудно мысли во время апреля и узоры. Качает за окнами ветер деревья, и в голые кожа на наши тела не похожи, у нас с ними разные дети, но всем нам одно солнце светит. края, где есть всё, что в детстве нам в наших теремах сотворил отец. Я хочу слова в травах собирать и прижав к груди относить их в храм, храм души земной, храм людских сердец. Пусть там будет свет и живья скворец. Вот мы и встретились, души бессмертные. Крылья оздали в ветрам на хранение. Что наша память, что наше время? Взгляды пусты, да мнения метны. Что амирах во сиреной наведом? Кто содвоил золотое сечение? Кто разделил нас на веры и нации? Кто приучил ист не что сразу траться и убивать, и без тени сомнений? Вот мы и встретились с цивилизацией. Когда сквозь промчавшихся времён, смотрё в твои темнеющие окна, покрытые сусальным серебром дождей, Задумавшись, и продолжаем окнас. Алые мина несутся под откос шафрановой запахи, листвою осенних сумерек прикрыв и тишиною интернакт взнёс. Звонят по временам колокола, раскалываясь над ове павеном. Жизнь продолжает музыкой сиренной течь, отражаясь от зеркального стекла.